Глава первая. Елина Лорта. Над головой шумели ветви деревьев, впереди журчал ручей. На ветках шумно грызли орехи белки, где-то по дереву стучал дятел. Лес жил своей жизнью. Я была благодарна, что он не только приютил, но и скрыл от лихих людей и нелюдей. Больше всего пугали оборотни. Из них, говорят, выходили самые лучшие ищейки. Стоило подумать. Как перед шалашом показалась знакомая морда рыжей волчицы. Уже три недели таскала мне то зайцев, то тушки птиц. Я много раз пыталась поговорить, но она фыркала и просто уходила. Вот и сегодня. Не успела взойти солнце, как перед шелошом уже скалилась знакомая мордочка. Я выбралась из временного пристанища. По привычке погладила зверя. Волчица, фыркнув, уклонилась. Я сбегала к ручью и умылась. Поблагодарив животное, разожгла костер таликой магической искры, что во мне присутствовало, и повесила жариться кролика, предварительно разделав. Да, за эти дни я многому научилась. И ощипывать птиц, и снимать шкурки с мелких зверушек. Сушила, складывала. Это мне посоветовала хранительница леса, встретившаяся в первый же день, как я сюда попала. Она несколько дней и учила выживанию. Честно говоря... Я забрела сюда случайно, когда в очередной раз выбралась из комнаты и отправилась в парк. Мне нравилось там гулять, рассматривать прогуливающихся людей и нелюдей, изучать их привычки, выражения лиц и пытаться подражать, растягивая губы в попытках улыбнуться. Бродила по тропинкам неосознанно, пока не остановилась недалеко от скрытого деревьями фонтана, где стоял мой так называемый жених, обнимаясь с красивой девушкой». Слов я пока не слышала, а вот мысль уловила. Как же я устал довольствоваться такой шушерой! Скорее бы уже свадьба, сила принесет почет и уважение, и вряд ли меня упрекнут в том, что вместо части дара я заберу все. Он все равно этой кукле не нужен. Да еле и не поймет толком, чего лишилась. А я смогу устроить несчастный случай, чтобы потом жениться на высшей аристократке. Парень с таким воодушевлением мечтал, что перехотела с ним связываться. Я сразу поняла, что речь шла обо мне, но уходить не торопилась. Подобралась ближе. «Милый, когда ты придешь просить моей руки?» — капризно уточнила девушка. «Вдруг я уже жду от тебя ребенка. «Тильса, ты прекрасно знаешь, что герцогиня обручила меня со своей воспитанницей, даже если поторопить ее со свадьбой. Раньше, чем через полгода, я не смогу подстроить несчастный случай, поэтому пока никаких детей», — заявил юноша и скривился. Естественно, он забыл предупредить, что вообще не собирался на ней жениться ни сейчас, ни потом. У юноши имелись огромные планы на мою магию. А вот развлекаться с этой красивой и глупой куклой нравилось. К тому же она оказалась весьма щедрой. Я удивилась. В книгах читала, что подарки должны дарить парни, а не девушки. Здесь же все было наоборот. Впрочем, это меня не касалось. Я ждала, что он скажет еще что-нибудь о планах или всего лишь подумает. Мне и этого было достаточно. Но больше ничего не услышала. Постояла за деревом, размышляя, как быть. Из мыслей несостоявшегося жениха почерпнула много интересного. Сумела прочитать и беседы с герцогиней, и ее планы на мою силу. А ведь был еще и герцог, который тоже пытался использовать мой дар себе во благо. Как-то слишком много стало желающих. Значит, пусть и дальше мечтают, но без моего участия. Я безэмоциональная, но не дура. Отдавать свое я не собиралась, как возвращаться обратно. Но все же пришлось снова влезть в комнату, чтобы забрать безделушки, которые мне иногда дарили. Документы на всякий случай всегда носила с собой. Проблем не возникло. Когда-то я выкрала их из ящика стала герцогини. Собрав небольшой узелок, просто побежала, куда глядят глаза, и оказалась в лесу. Ноги гудели, на руках появились ссадины. Забежав поглубже в чащу, просто упала на траву и уснула. Проснувшись, увидела полупрозрачную женщину. Именно она предложила кров, пищу и укрытие. Я согласилась, прекрасно зная, что меня станут искать. Отпускать такой источник силы вряд ли кому-то хотелось. Как только кролик приготовился, я выделила кусок Волчица второй положила на пенек как подношение хранителю леса, а третий съела сама. Ополоснув руки после еды, собралась прогуляться по лесу, но планы изменились. Даже на пару метров не отошла от временного пристанища. Появился дух леса в виде девушки, которая устроилась на пеньке, где уже ничего не осталось от подношения, и начала беседу. «Дитя, время пришло. Собери вещи. Я открою портал на другой конец мира, где можно будет спрятаться в Академии Хайшары. Это лучшая академия магии. А главное, там ты будешь в безопасности. Не знаю, от кого бежишь или скрываешься, но уверена, в Хайшаре тебя никто искать не станет». А вдруг я не поступлю? Вы же сами видели, моя стихия огня очень слабая. Вздохнула, но на меня глянули с укором. Зато ментальная сила огромна. Только не торопись сообщать о ней, пусть это станет козырем. Естественно, при поступлении ты должна будешь о ней упомянуть, но стоит преуменьшить ее значимость. Дали мне совет. Я кивнула. Забери шкурки, в Хайшаре они весьма ценные. Будет капитал на первое время. Главное, найди там травницу-хилью. Скажи, что пришла от меня. Да передай ей этот мешочек. Она поможет. Я горячо поблагодарила хранительницу леса и спросила, чем бы могла отплатить за доброту. Та призналась, что мой скрытый дар жизни помог ей стать сильнее, потому она и желала меня отблагодарить. А еще предупредила, что у травниц существовал закон. Ничего нельзя было брать бесплатно. Я хотела возразить. Закон показался слишком надуманным, но махнула рукой. Спорить с духом себе дороже — Идея обучения уж больно захватила. Опекуны долго скрывали меня от людских глаз. Об учебе и речи быть не могло. Что же касалось платы, тут я и вовсе не обратила внимания на пока еще сложную науку, ведь ни разу не видела денег. Мне их никто не давал и не показывал. Про номиналы вообще не стоило упоминать. Оставалось надеяться, что травница окажется честной и не обидит. Правда, что делать с деньгами еще не знала. Решила разобраться на месте. Взяв шкурки и мешочек с травами, смело шагнула в портал, жалея о том, что не попрощалась с рыжей волчицей. Она много хорошего для меня сделала, а я и отблагодарить толком не смогла. Вспомнила, с каким рычанием она отгоняла от убежища оборотней, посланных за мной. Волчице это вполне удалось. Когда свечение погасло, оказалось на оживленной улице. В уши ворвался шум, гомон, перекрикивание торговок. Кажется, меня вынесло к местному рынку. Куда дальше идти, понятия не имела, ведь точных координат не дали. Мимо промчалась в атака босоногих и чумазах малышей. Мысль возникла мгновенно. Если они местные, должны знать травницу. С чего взяла, не сразу сообразила. Действовала по наитию. Одного из них успела схватить за руку. Мальчишка на вид лет двенадцати, вихрастый, в порванной одежде, покорил белозубой улыбкой. «Чего надо?» — зло сверкнул синими глазами. «Не скажешь, где я могу найти травницу-хилью?» — миролюбиво спросила у паренька. «С тебя пол серебрушки. Мгновенно приосанился тот. Я сникла, выпустила его руку из захвата, отвернулась и прошептала. «Нет у меня денег. Совсем». Вздох вырвался непроизвольно, но парень не торопился убегать и пристально рассматривал. Я вдруг услышала. «Странная какая, но красивая, явно не нашенская, Вдруг родня-хилья». А раз так, может, им нечего перепадет? Не перепадет. я ей не родня, всего лишь по поручению от Духа Леса. Созналась, не став скрывать, зачем ее искала. Лицо Принка стало озадаченным. Э? Я ничего не говорил, осторожно уточнил, и я махнул рукой. Ты слишком громко думал, бросила, уставившись на толпу, через которую придется пройти. Уже сейчас от вороха мыслей всех людей и не людей начинала болеть голова. Интуитивно пыталась закрыться, отгородиться от них, но выходила слабо. «Да ладно. Так ты из этих Металлатов, что ли?» — восхитился паренек. «Менталистов», — поправила машинально. «Да, из них». «Так тебе в академию надобно», — авторитетно заявил собеседник. «Там и научат правильно обращаться с Даром. Туда я направляюсь, но сначала должна исполнить поручение хозяйки леса, давшей мне приют. Для этого и нужна травница» пояснила и тут же заметила улыбку на лице мальца. «Пошли!» — важно выдали мне и свернули в левый проулок. Паренька окликнули товарищи, но он важно отмахнулся, бросив, чтобы бежали без него, а сам кивнул мне. «Следуй за мной, только не потеряйся!» Я же готова была расцеловать парня за то, что не придется идти сквозь толпу. Волнения из-за незнакомого места и страха не было, Обычно волновались за сохранность вещей, а у меня брать было нечего. Шкурки и травки ценностью я не считала, да и волноваться не умела. Из одного переулка свернули в другой, потом пробежали мимо свалки, снова миновали переулок, и вот уже стояли в центре рынка, появившись из дыры в заборе прямо перед лавкой травницы Хилье, как было указано на вывеске. — Спасибо огромное, выручил. — Зайдешь со мной? — спросила Упринка. Очень не хотелось его отпускать. «Зайду, чё ж не зайти, а возьмёшь меня с собой?» — вдруг спросил малыш, заставив широко распахнуть глаза. «Куда с собой?» — не сразу сообразила я. «Ну так в Янтую, в академию», — бросил просящий взгляд. Заметив мои сомнения, мальчишка тут же уточнил. «Я знаю, там разрешено брать с собой одного слугу, но мне и платить нечем, да и наверняка разрешение только родовитым выдают, а я — непонятно кто». Тяжко вздохнула, отводя глаза. Признаваться, что в бегах пока не стала. «Пф, вот тебе ж сразу, видать, порода. Оплатить Мне хватит знаний. Я вот тоже хочу попытаться поступить опосля. Но надобно разбивать дар. Ты ж поможешь, это и будет платой». Я улыбнулась, надеясь, что вышло правдоподобно. Не зря же столько тренировалась. Кивнув, пообещала с радостью забрать с собой, если все окажется именно так, как он говорил. На этом решили. Вошли в лавку, где нас встретила млажавая привлекательная женщина, глаза которой пытливо уставились на меня. На моего спутника даже не посмотрела. Лёгкой работы госпожа травница. Поприветствовала, разглядывая флакончики, мешочки и много чего интересного в лавке. И тебе легкого пути, дитя. Что привело ко мне? Голос травницы лучился интересом. Скорее, кто? Поправила женщину и сняла заплечный мешок. Из него достала шкурки, а остальное протянуло хилье. Это просила передать вам хозяйка Ларгарийского леса. А еще сказала, что к вам можно обратиться за помощью в продаже шкурок. Я прибыла поступать, но ни денег, ни вещей с собой нет. А документы?» Прищурилась травница, и я криво усмехнулась. «Всегда с собой, вот уже почти год. Но они и еще кое-какие безделушки стали единственным, что удалось прихватить. Так вы поможете?» Переспросила уже тверже. Идем со мной. Ты же наверняка голодная?» взгляд женщины стал теплее она слишком пристально вглядывалась в мое лицо я не одна уточнила даже с места не сдвинувшись теперь хмыкнула травница и хитро подмигнула постреленку что красавчик нашел возможность попасть в академию Прозвучало беззлобно ага мы уже договорились кивнул паренек ладно идемте оба покормлю а пока вы будете есть снесу шкурки власию Потом и сама с тобой за столь редкие травы рассчитаюсь. Возражение травница и слушать не стала. Сообщила, что так надо. Глянув на паренька, я уточнила, где можно его отмыть. Да и самой не мешала бы. Ручей — это, конечно, хорошо, но очень хотелось и горячей воды, и мыла. А еще спросила, где можно приобрести недорогую, но качественную одежду для паренька. Он попытался возразить, но тут уже я оказалась непреклонной. «Хочешь, чтобы нас даже на порог Академии не пустили в таком виде?» «Не хочу», — буркнул и накинулся на еду. Хилья подмигнула, указала на неприметную дверку, пояснив, что за ней находилась ванная, а сама ушла. «И вообще, я чистая, просто одежда с пятнами, чтобы показать статус бездомного», — пояснил паренек. «Теперь тебе это не понадобится, пойдешь и помоешься после еды», — непререкаемым тоном заявила парню. Мы быстро смели со стола угощения, а потом я повторно отправила Санью, как представился малыш, отмываться. По глазам видела, он явно снова желал поспорить, но волшебное слово «академия» сделала свое дело. Я же в его отсутствие прошлась по лавке, осмотрела травы и артефакты на основе зелей, прочла этикетки на флакончиках, но руками ничего не трогала. За этим меня и застала вернувшаяся хозяйка, вручила мне мешочек с монетами надо сказать довольно весистой, и протянула котонку где помимо троих штанов и трех рубашек для саньи лежали несколько вполне приличных платьев для меня во втором мешке нашлась обувка от души поблагодарив женщину отнесла мальчишке один комплект одежды легкие сандалии поставила на пороге теперь стоило уточнить еще один момент а где мне потом купить пищи и принадлежности Это все приобретается на территории Академии. Как заселишься в общежитие, выдадут список со всем необходимым. «А ты чего сумму то не глянула?» — спросила и склонила голову на бок. Я бы и хотела соврать, но не стала. Потому что все равно не разбираюсь в деньгах. За десять лет, что жила у опекунов, сама ничего не покупала. Мне не доверяли карманных денег. Лишь изредка покупали драгоценности. Вот как эти серьги или браслет, а цепочка с колоном на мне с детства — Как-то леди Шарли пыталась снять, но не смогла. «Я тоже не могу, да и не хочу. Это хоть какая-то связь с прошлым. Я ведь до сих пор не знаю». «А вот и я. Теперь ты иди, а то нам уже пора. Сегодня же последний день приема. Вспомнил молец. Естественно, о продолжении разговора не могло быть и речи. всплеснув руками, помчалась мыться, прихватив одно из платьев. Управилась довольно быстро. Заминка произошла в тот момент, когда глянула в зеркало. Присмотрелась. «Странно. Для 17 лет стало немного старше выглядеть. Да и черты лица малость оплыли. Раньше я наблюдала в зеркале нос с картошкой, круглое лицо, тонкие нити губы и небольшие глаза. А сейчас обозначились скулы, нос стал прямее, губы слегка увеличились, да и глаза поменяли форму. Тряхнув головой, высушила белокурые волосы и заметила несколько темных прядей. Надев платье и туфельки, вышла к хозяйке и Санье». Малыш уже деловито складывался к явно выданной травницей. Сама женщина улыбнулась и пояснила. Надеюсь, ты не против, что финансами станет заведовать Санья. Он все же больше разбирается. А для тебя, как я поняла, это всего лишь металл. вы совершенно правы, подтвердила, пожав плечами. И да, будет здорово, если Санья поможет разобраться в деньгах, но сначала поступление. И мы отправились к академии. Благо она располагалась в получасе ходьбы от рынка. А мой спутник и вовсе знал короткий путь. Все же повезло мне нарваться на этого, пацаненка. Ты так и не сказала, как тебя звать, напомнил Санья. Елина. Но лучше обращайся ко мне, Елли. А ты учила свою магию? Помощник просто не мог молча двигаться. Учила. Это единственная радость, доступная мне, пусть и в тайне от опекунов. Едва заметно усмехнулась. Как, Ента? че в тайне? Глаза парнишки заблестели, а я вдруг решила ничего не скрывать. Мне не разрешали даже из дома выходить. Первые пять лет я еще принимала это. Много спала, училась вышивать, но эта наука так мне и не далась. Однажды за ужином ощутила кое-что необычное. Прочитала мысли окружающих. Рта никто не открывал, но я слышала так, будто разговаривали вслух. Говорить никому сразу не стала, а начала учиться вскрывать магические замки и защиту. Сидеть в комнате постоянно без дела скучно, а мне даже по дому не разрешалось разгуливать. Про улицу и говорить нечего. Вот тогда я и приноровилась выбираться тайком по ночам. Успела посмотреть город. В момент, когда проснулась первая «Искра огня», я начала штурмовать библиотеку. Сколько там книжек колдовских было, не счесть. Даже древние, которым больше пятисот лет. Представляешь, какая находка. Да, часть книг была непонятна, сложна для восприятия, но чем труднее задача, тем интереснее получать конечный результат. Но самой же учиться сложно, или нет? Сань, я слушал с широко распахнутыми глазами. Первый год, да, очень сложно. Я многого не понимала, суть заклинаний и векторов не представляла, но постепенно с помощью пояснений в книгах и детального разбора смогла разобраться, что надо делать. Стало значительно легче, и за три года я многое освоила. И медитации, и увеличение резерва, и заклинания как простые, так и сложные, а потом замахнулась на высшую магию, щиты двойного и тройного уровня. Ух ты, как здорово! Восхищение парня казалось искренним. Понизив голос, он поинтересовался: "А какая у тебя магия? Ну, кроме ентой мысли читательной. Слабая искра огня, ее хватает только костер разжечь. А еще, как узнала всего год назад, лекарская." Но насколько она сильна, понятия не имею. Пожала плечами. «А как ты о ней узнала?» — заинтересовался малыш. «Случайно. Все в той же библиотеке». Полезла за книгой, немного не рассчитала, упала и напоролась на гвоздь. Колено разодрала до крови, а чтобы ни одна капля не пролилась, зажала рану рукой. Вот тогда во мне всколыхнулось что-то непонятное и рвануло наружу. Ладонь засветилась. Боль прошла. От раны ни следа не осталось, и я стала изучать книги по лекарскому делу. Такому, правда, мало книг было посвящено, но мне хватило. Ты говорила, что вскрывала магические замки. А зачем? И как тебя за пять лет не раскрыли?» В глазах мелькнуло сомнение. «Понимаешь, мои опекуны весьма состоятельные аристократы. У них что ни день, то бал или этот, как его, раут. Они уезжали часов в девять вечера и пребывали под утро» днем чаще всего отсыпались. Этим я и пользовалась. Мне-то для полноценного сна хватает четырех часов. Вот и занималась всю ночь или прогулки по ночам устраивала, а перед их приходом неизменно возвращалась. Так никто ничего и не заподозрил. Я могла гордиться собой. Прогулки по ночному городу? И что, ни разу не нарвалась на приключения? Ну, я имею в виду, неужто никто не пытался напасть? Глаза парнишки стали огромными. Я задумалась, вспоминая. «Нет. Когда слышала голоса или споры, пыталась спрятаться и не попадаться никому на глаза. Поэтому приключения обошли меня стороной». Поведала только сейчас, сообразив, о чем говорил паренек. «Интересно, а что бы произошло, нарвись я на кого-нибудь ночью?» Ответа не только не знала, но и предположить исхода не могла. Разговор пришлось прекратить. Мы оказались перед воротами, куда стекалось множество желающих поступить в академию. Небольшая задержка возникала в момент представления документов. Я тоже свои вытащила. Благообразная старушка в мантии глянула на меня ясными и, на удивление, молодыми глазами. В документы не посмотрела, только ткнула пальцем в саньё. «Кто таков?» «Помощник. Мне сказали, можно взять с собой». Говорила уверенно, вспомнив интонацию опекунши. «Помощник, говоришь? Ладно, проходи. Прямо по дороге на развилке направо». В учебном корпусе второй этаж, кабинет 207. Направили меня. Спасибо вам огромное. Поблагодарила и цапнув зависшего парня, потащила за собой. Идя по дорожке, крутила головой в разные стороны. Взгляд зацепился за очень красивый особняк, который казался здесь чужеродным. Но выглядел величественно. Идущие позади девушки вздохнули. Одна из них мечтательно протянула элитное общежитие для универсалов как бы я хотела туда попасть есть все шансы в твоем же арсенале две стихии угодливо прощебетала вторая девчонка ты права но наверное этого мало мы же сядем рядом ты поможешь с экзаменами пропела аристократка поглядывая на спутницу с ее мозгами я точно попаду на нужный факультет если она сама успеет все написать будет мне лишняя служанка не успеет ее проблемы услышала в мыслях красавицы. Говорить ничего не стало, но задумалась. Кажется, тут не чурались подставлять и выезжать на чужих заслугах. Больше не услышала ничего, так как наши пути разошлись. Девушки двинулись налево, а мы направо. Перед глазами предстало монументальное строение в три этажа. Войдя внутрь, поднялась на второй этаж и открыла аудиторию. Там уже сидело много народа. Перед кафедрой стояло трое студентов, выбирая билеты. Санья устроился с другими помощниками в коридоре, не забыв пожелать удачи. А я смело приблизилась, взяла первый попавшийся билет и нашла свободное место. Открыв, прочла вопросы. Ничего сложного. Быстро настрочила ответы и принялась рассматривать присутствующих. Я еще ни разу не видела такого скопления магов в одном месте, потому осторожно прощупывала каждого. Хотелось знать заранее, кто на что способен. Санья. два года прошли тяжело. Я каждый день занимался, тренировал хлипкое тело, попутно помогая остальным освоить простейшие приемы самообороны. Ребята сначала относились ко мне настороженно, присматривались, но потом привыкли. Некоторые не верили в переселение души и старались подловить на любой мелочи. Таким сразу сказал, что память бывшего владельца тела осталась, но я ее затолкал подальше, чтобы я не напрягало возникающим порой желаниям совершить подлость. Это было не в моих правилах. А еще сразу честно признался, что ненавидел грязь. От нее возникали все болезни. На меня смотрели как на идиота. Как обычно, Забияка тут же высказался в своей манере. «Ты часом не реханулся? Чистоплюй». «Да, ты и сам должен понимать. Вонь забивает нос, мешает подкрадываться незаметно. А про милостыню я и вовсе молчу. Вы не жалость вызываете, а отвращение». Смело поведал вызвав у парня всплеск ярости, но накидываться он не торопился, размышлял, цепким взглядом поглядывая на меня. «Лады, твоя правда». Наконец, после долгих размышлений согласился Забияка. Потому в одном из дворов приюта для бездомных, развалившегося старого заброшенного здания, откуда давно вывезли воспитанников, к коим относился и бывший хозяин этого тела, я соорудил с помощниками огромную лохань, отгородив трепьем предварительно выстиранным девчонками. Они поначалу злились, не хотели подчиняться, но на них надавили, и девчонки выстирали не только трепьё, но и собственную одежду вместе с вещами ребят. Теперь каждое утро начиналось с умывания, зарядки и разминки. Не всем понравились нововведения, но я сразу сказал, что выбор каждого, каким стать. Отсутствие дома, семьи и порой еды — не повод позволять в шам и прочей гадости съедать себя. Некоторые прониклись, и уже через год порядка двух десятков детей и подростков занимались со мной, мылись и пытались учиться. Заметив наши старания, многие торгаши нанимали ребят на посильную работу, выдавали продукты, даже жаловали вещи собственных детей или внуков. «И как ты собираешься такой чистенький просить милостыню?» Однажды поддел меня Забияка, который считался одним из главарей. «Пфф, проблему нашел. Фыркнул я, взяв в руки немного золы от кострища и нанося на лицо и руки. Вот и все, А потом это можно смыть. Главное, чтобы тело оставалось чистым. От таких не сразу шарахаться начнут. К тому же, уж ты-то должен оценить выгоду нововведения. Сколько раз тебе и твоим дружкам предлагали подработать. еще и платили прилично. Хмыкнул, хитро поглядывая на юношу. И оказался прав. Тот, кто соблюдал чистоту, стал приносить больше денег. Зажиточные горожане лучше покупались на слезливые истории о бедных детях из хороших семей с погибшими родителями, оставившими неприспособленных сирот добывать пищу самостоятельно, чем на слава грязных и вонючих оборванцев. Так и норовящих стащить то, что плохо лежало. Их вонь даже дышать нормально мешала. Хотелось сбежать или прогнать, а не милостыню давать. Все, что я говорил безпризорникам, оказалось правдой. Теперь к нам присоединились и те, кто до последнего момента не верил в эту затею, издеваясь над чистоплюйством. С выбранного пути уже никто не свернул, ощутив улучшение. Чистое тело поднимало настроение, усиливало концентрацию. Еще бы, попробуй, сосредоточиться, когда все чешется и по телу ползают вши. Фу! К концу второго года моего пребывания в этом мире уже около четырех десятков подростков приняли правила. А когда, взяв в руки местную газету, я понял, что мог читать и даже писать, сразу принялся обучать безграмотных детей грамоте и письму. Я все же нашел здесь себя. Несмотря на положение беспризорника и сироты, мне нравилась такая жизнь. Правда, не отказался бы и от учебы, особенно когда случайно узнал, что у меня была магия. В квартале случилась облава. Мы с малышами учились в своем закутке, оборудованном под школу старшими ребятами. И тут недалеко раздались крики и вопли. Я не знал, как спасти малышей, которых сразу при обнаружении забрали бы власти для опытов магам. Об этом рассказали младшие, чьи товарищи уже попали под раздачу. Все органы чувств обострились. Хотелось закрыться, спрятаться самому и сберечь малышню. Словно подчиняясь мысленному желанию, одна из стен ветхого сарайчика отлетела и закрыла вход в переулок, где располагался наш закуток. Но стена для стражников не преграда — потому поднявшийся ветер не подпускал никого. Когда все закончилось, я просто свалился без чувств и три дня провалялся пластом. Хорошо нашелся желающий за мной ухаживать. Один из взрослых парней, чей брат, как раз находился со мной, объяснил, что в минуту опасности открылся дар. Теперь я стал магом воздуха, пусть еще и слабым. Он же притащил несколько потрёпанных книг, и я изучил общее положение магов и несколько заклинаний. Правда, сам в них не разобрался, но зато теперь появился стимул учиться, чтобы защищать других, не падая, потом без сил. Несколько раз мы бегали к воротам академии. Я даже решился поговорить с привратником. Он сначала накричал и попытался прогнать, но я оказался упертым. И тогда тот сжалился и поведал, что поступить могли или дети аристократов, или слуги по требованию хозяев. Для безродных нужны рекомендации. «Получается, хоть я и маг, без поручителей сюда пути нет?» Уточнив, получил подтверждение и неприятную правду. Коли нарвешься на другого мага, он может заблокировать твою силу. Необученных ждет наказание. Предупредил напоследок. Странные законы. Учиться нельзя, но и оставлять силу тоже. Бред полный». «Жаль, не в моих силах изменить местные правила. А учиться в этой академии я бы не отказался, только не знал, где найти поручителя». Вскоре эту мысль из головы выбросил. Стало не до того. Облавы участились. Предстояло придумать, где устроить безопасное место для малышей. Они же постоять за себя не могли. И таковое нашлось. Предложила травница, у которой помимо лавки, где она жила, имелся еще и дом на окраине города. Он достался ей от сестры, покинувшей Хайшар. Но находился слишком далеко от рынка, потому и стоял заброшенным. Идеальное место. Я лично сбегал и посмотрел. Увиденное восхитило. «Это же целые хоромы. Тут всем места должно было хватить». Сиящими глазами смотрел на Хилью. Она улыбалась и, погрозив пальцем, предупредила о требовании соблюдать чистоту и порядок. Все разом согласились. А старшие еще и пообещали расширить домишка, чтобы места хватило всем. Брёвна нашлись на заднем дворе. Из них сложили пристройку. Я восхитился. Вроде еще дети, а столько оказалось умений. Потом мне объяснили, четверо подростков владели магией и несколько лет самостоятельно развивали дар, который сейчас пригодился. Так у беспризорников появился дом. Совместными усилиями маленькое двухэтажное строение превратилось в самый настоящий трехэтажный особняк с пристройками. Старшие оказались рукастыми, помогали им те самые маги. Даже я поучаствовал, помогая воздухом поднимать брёвна и укладывать. Внутри уже справлялись девушки — у которых ловко получалось создавать уют. Они же собирали в лесу мягкие листья, чтобы сделать тюфики и подушки. Строительство и обустройство шло полным ходом. Даже баню построили по моему совету. Теперь этот дом стал приютом для бездомных. Продукты покупались на деньги, вырученные от подработок или прошения милостыни. Все несли заработанное в общую кубышку. Девушки убирали, стирали, готовили, а парни строили, добывали пищу и заботились о младших. Жить стало намного легче, а на меня порой накатывала тоска. Я скучал по родному миру, иногда угнетала бесперспективность. Здесь ни один простолюдин не имел шанса выбиться в люди, а прозябать всю жизнь в этом месте я оказался не готов. Когда накатило отчаяние, я и встретил ее. Мы бежали на площадь, куда приехали бродячие артисты. Народу должна была собраться прорва, подарив возможность заработать». Странная девушка с лицом, словно спрятанным под бездушной маской, перехватила меня по пути. Пыталась улыбаться, но я заметил, что она всего лишь растягивала губы, потому что так надо. Когда узнал, что девушка прибыла поступать, осознал, что появился шанс, за который тут же ухватился. Знал, травница предупредит друзей, чтобы те не волновались. Сам уже просто не успевал никому сообщить. Чуть позже выяснилось, что незнакомка оказалась совершенно не приспособлена к жизни. От ее истории мурашки по коже пробежали. «Что за опекуны такие, держащие девчонку в заперсти целых десять лет? Она им явно для чего-то нужна была». «Удивительно. Но стоило коснуться девушки, как все раны на теле мгновенно исчезли. Я о таком и не слышал даже. Наверняка причиной стала лекарская магия, о которой она рассказала. Может, потому и держали под замком? Но это я решил выяснить позже». А сейчас был слишком доволен, что оказался в той самой академии, куда так стремился попасть. Сидел в коридоре с другими слугами и, прислушиваясь к их беседам, узнал много интересного. В коридоре сидело порядка десяти слуг, трое парней и семь девушек. Одна выделялась особо. Неприятно так выделялась, гонором и завышенным самомнением. Светловолосая девушка с двумя красными прядями в волосах обладала отталкивающей внешностью и походила на крыску. Остальные почему-то смотрели ей в рот и ловили каждое слово. Прислушался. «Моя хозяйка — баронесса Истрик. Здесь на особых условиях. Если хотите найти свое место в жизни, просто обязаны пойти ей навстречу». Я заметил, что многие задумались. Это стало выше моего понимания. Когда-то изучал историю, потому был прекрасно осведомлен, чем чревата смена хозяев. Да и не брали в штат тех, кто способен предать. Неужели здесь все по-другому? Пока никто ничего не сказал, у меня вырвалось. «А как станет относиться твоя хозяйка к остальным слугам? Платить больше будет? Устроит на хорошую работу, когда этих бедолаг вышвырнут хозяева за так называемую помощь? Чем баронесса в состоянии помочь? У нее хоть свои деньги есть? Или только родительские?» Не удержался я, решив прекратить бессмысленную агитацию. Ум понимал, для чего баронессе требовалось столько помощников. Все доносили на своих хозяев, приносили домашние задания или передавали чужие разговоры. Судя по служанке, сама леди не брезговала шантажом, а я таких ненавидел всей душой. «Ты кто такой? Какое право имеешь вылезать в чужие разговоры?» Тут же взъелась неприятная служанка. «Помощник леди, сдающий экзамен, а право? Ты забыла предупредить, для чего баронессе посторонняя помощь, чтобы потом шантажировать хозяев этих слуг. Думаешь, надолго они задержатся на работе?» да их вышвырнут сразу же лорды и леди не дураки сопоставить кто сливает инфу не проблема что потом будешь делать вербовать новых доносчиков я говорил спокойно что еще сильнее бесила девчонку основывался только на своей логике исходя из бывшей работы все же профессия оперативника где то до пригодилась и оказался прав служанка вскочила и бросилась ко мне но ее за волосы ухватила одна из тех кто сидел рядом «Так вот, подруженька, какую участь ты нам приготовила! Доносы на тех, кто взял нас сюда в знак своего расположения? Тварь! Но я с тобой потом разберусь!» Зашипела темноволосая леди лет 18. -ти. Крыска замахала руками. «Холра! Да что ты его слушаешь? Что этот молец может знать о жизни? Небось и не видывал. Вон какой ухоженный!» На меня уставились все. Рассматривали внимательно. Один из парней нерешительно уточнил. «Задохлик?» из квартала промышленников, у вас еще на свалке главным метод, как его. Ага, о такой уловке мне прекрасно было известно. Сделал вид, будто забыл, а сам в этот момент проверял, верно ли узнал. Пришлось помочь. Сбирень и не на свалке. У нас теперь есть дом, куда приходят те, кому негде жить. Халявы нет и не будет, но все зарабатывают честно. Спокойно поведал, наблюдая за слугами. А тут ты как оказался? — нерешительно спросила девчушка лет шестнадцати и, смущаясь, помяла передник. Благородная леди взяла к себе помощником. «Не слугой, а именно помощником. Это дорогого стоит. И лично я не собираюсь подрывать доверие, которое мне оказали». Последнее припечатал, глядя на крыску. «Вот и правильно. Я тоже не предам хозяина. А твоя баронесса та еще сволочь, раз идет на такие ухищрения». Заметил еще один парень, который оказался самым старшим. Ему наверняка уже было лет двадцать. Выяснив отношения, плавно перешли к обсуждению магии хозяев, попутно играя в угадайку, кто на какой факультет поступит. Крыска попросту исчезла. Скорее всего, отправилась в другое место вербовать слуг. Здесь из-за количества «прибывшего» народа в пяти аудиториях проводились экзамены. Через несколько минут я о ней вовсе забыл. Мелькнула надежда, что кто-нибудь за такую агитацию все же вырвет служанки последней волосенки. Сама виновата вместе со своей баронессой. Так и пролетело время ожидания. Алена Мечникова. Вот уже несколько месяцев я жила в таверне. Контингент попадался разный, но хозяин в обиду не давал. Более того, даже не позволял мне высовываться из каморки в избежание неприятных встреч. Его посетители считались народом порой буйным и любвеобильным. По вечерам, когда посетителей становилось больше, зеленокожий приглашал подавальщиц легкого поведения, чтобы не отказываться от дополнительного заработка. Днем, стоило показаться в зале, он пристально следил, чтобы никто не приставал и не обижал. И пусть народ в основном оказался на удивление миролюбивым, пару раз я нарвалась на индивидов, которым хотелось не вон ту, готовую на всю красавицу, а именно меня. Таким хозяин подробно объяснял, почему не следует путать добропорядочную девушку с особой легкого поведения. Слова не всегда действовали, и вход вступал довольно увесистый кулак детины. Но меня грела мысль о заступничестве, несмотря на понимание, что хозяину просто не хотелось терять источник заработка. Зарплата повысилась после того, как через месяц пребывания в этом мире я сходила на рынок, прошлась по городу и познакомилась с несколькими служанками, помогая выбрать овощи и фрукты. Они и рассказали о денежной системе Хайшары. Оказалось, 100 медианок это серебряный, а 100 серебряных — золотой. Самая достойная оплата — 20 серебряных в месяц, самая низкая — 10. Я же получала 8. И мне это не понравилось. Учитывая здешние цены, я бы и дня не прожила. Тем же вечером сообщила хозяину, что буду чинить один артефакт в месяц и за свои два серебряных за больше я не возьмусь. Пойдем в мастерскую — Только за работу бы взяли три с половиной серебряных. Об этом тоже рассказала. «Понимаешь, ты здесь никто. Я могу попросту вышвырнуть тебя на улицу», — пригрозил зеленокожий. Я, кивнув, расплылась в улыбке. «Так я пошла? Вещей особо нет, только те, что на мне, и то взятые на прокат. Со своей силой не пропаду. Вот как раз видела объявление, что нужны помощники в мастерскую». «Блеф наше все. заметив, как перекосила орка, про себя победно улыбнулась. Хотел запугать? Так пуганное уже. После смерти уже ничего не страшно. «Ладно, чего хочешь», — мрачно буркнул, сверля маленькими темными глазами. «Двадцать серебряных. Если учесть, сколько прибыли я уже принесла, это самая малая плата за работу. Я же знаю, что как минимум четыре артефакта ты продал, почти по золотому за каждый. Если и дальше желаешь сохранить бизнес, надо мотивировать того, кто помогает». Я говорила уверенно, не отводя взгляда. Наверное, это и сыграло свою роль. Начни я мямлить или проявлять робость, ничего бы не получилось. Вон как смотрел. Надеялся, что передумаю? Ну уж нет. Или пан, или пропал. Растянула губы в ухмелке. «Это ж почти золотой в месяц!» — рявкнул Орк. Я едва воздухом не подавилась, не сразу осознав, о чем он. И тут дошло, что хозяин посчитал, будто я просила такую оплату за неделю. Да, могла бы уточнить, что имела в виду месячный заработок, но не стала, ощутив, как он готов согласиться. Уж больно жажда наживо перевешивала. Хм, продавать четыре артефакта почти за четыре золотых нормально, заметь, в неделю, а достойную плату за них считаешь грабежом? Ну и ладно, нет так нет. Бросила равнодушно и в очередной раз собралась уходить. Давай хотя бы пятьдесят серебряных в месяц. Попытался торговаться. Я лукаву ставилась на хозяина и припечатала. 75. Мы торговались около часа, но сошлись на 67. Для меня и это оказалось успехом. Теперь можно было откладывать и потом приобрести хотя бы собственную одежду. Пока же приходилось ходить в том, что жертвовала Санра, девочка-подавальщица, с которой мы неплохо поладили. Так и проходило время. Несколько месяцев не знала забот. Меня кормили, поили... Создали условия для работы и жизни, но у судьбы на мою скромную персону оказались свои планы. Вечер ничем не отличался от предыдущих. Я сидела в коморке и чинила принесенный артефакт. Сегодня сила сбивалась и никак не желала устранять поломку. Я не понимала, что не так. Пробовала разные варианты, но все рвалось. Еще и пальцы покраснели, словно на них попал реактив. Отложила, задумалась. Как в книге писалось, надо глянуть магическим взглядом. Для меня это казалось темным лесом, но суть сводилась к тому, что следовало просто расфокусировать взгляд. Так раньше я смотрела на особые картинки, где можно было увидеть то, что оставалось незаметным при обычном разглядывании. Вот и сейчас попыталась также глянуть на вещицу. Получилось раз с пятого. И от увиденного меня перекосило. Несколько черных нитей извивались, как пиявки. Именно они сжалили, не давая коснуться. Рвали мою силу, будто не желали восстанавливать изделие. Вздохнула, гадая, откуда хозяин таверны взял эту гадость. Не успела подумать, как в коридоре послышался шум, крики, а к моей комнате некто направился тяжелым шагом. Испугаться не успела. Дверь просто слетела с петель. Я уставилась на мужчину, закутанного в плащ. Заметив на столе артефакт, тот взревел и выпустил в меня что-то черное. Вот теперь я не просто испугалась, а испытала смертельный ужас. Что произошло дальше, и в страшном сне не смогла бы предположить. Непроизвольно выставив руки, чтобы закрыться от гадости, закричала, и с ладоней сорвался столб огня. Мужик, надо отдать ему должное, успел закрыться щитом, потом снова бросился на меня, но ничего сделать не успел. В тесной коморке открылись сразу три портала, из которых вышли стражи с нашивками магов на форме. Быстро оценив ситуацию, мужика спеленали, и двое забрали его с собой. Третий остался, осмотрелся и заметил вещицу на столе. «Откуда это у вас?» — спросил он, касаться предмета не торопился. «Орк принес на починку. Я уже несколько месяцев ремонтирую ему артефакты». Скрывать ничего не стало. «Покажите руки», — потребовал незнакомец. Заметив опухшие пальцы и покраснения, покачал головой. «Вас не учили, что касаться сомнительных артефактов без защиты смерти подобно?» «Меня вообще ничему не учили, да и до сего момента проблем не было ни разу, а именно эта штука не желает чиниться». Пожаловалась, ощутив озноб. «Ага, запоздалая реакция на стресс». «Не учили?» «Я смогла его удивить. Но как же тогда вам удается чинить сложнейшие артефакты?» А «Он явно подготовился к разговору, только непонятно, когда именно». «Интуитивно». Если честно, я сама не поняла, как это происходит, и снова ничего утаивать не стала. Мужчина задумался, осмотрел меня с ног до головы, а потом непререкаемым тоном заявил: "Собирайтесь. Вы отправляетесь в академию. Там вас всему и научат. К тому же, такой дар огня требует украшения". "Я готова", предстала перед ним через минуту. Всего-то и надо было забрать отложенные деньги. Вещей так и не появилось, собирать было нечего. Э, а где «Нет у меня ничего». Пожала плечами, потом призналась, кто я и откуда. Мужчина кивнул, протянул руку, за которую я ухватилась, и перед нами открылся портал. В таверне меня ничего не держало. Оплату за труд получила утром. Прощаться было не с кем, а значит, на новую ступень переходила с легким сердцем. Тревожили только экзамены. О них и поторопилась уточнить у сопровождающего». Хитро подмигнув, он открыл дверь и, как я поняла, пропустил в кабинет ректора. Тот сидел за столом и просматривал бумаги. При нашем появлении ни один мускул не дрогнул на лице. «Теф, кого ты ко мне привёл?» В голосе не единой эмоции. «Помнишь, мы недавно говорили о неучтённом артефакторе с необычным слепком ауры?» Вопросом на вопрос ответил сопровождающий. «А вот теперь я удостоилась более пристального внимания». Да-да, это она, Альона Мечникова, действовала интуитивно, представляешь, и еще является и номерянкой силой огня, наверное, восьмерка, но может и девятка, сам видел, как она едва не подожгла нашего собирателя душ. Ты его поймал? Ректор даже с места привстал. ж явился к артефактору за своей вещицей, которую эта безголовая девчонка пыталась починить, не озаботившись защитой. Удивлен, что она не только жива, но и при своей душе. Последнее вышло зло, а на стол ректора полетел тот самый артефакт, который я столько времени пыталась починить. «Альона, вы знаете, что это такое?» — вкратчивый голос главы Академии заставил подобраться. Отрицательно мотнула головой. «Нет, а что это?» Голос вышел хриплым. Судя по разговорам, я сунулась туда, где вполне могла расстаться с жизнью во второй раз. Это вещица, с помощью которой маньяк забирал души, взомнив себя судьёй и вершителем судеб. На его счету больше сотни жертв. Любезно просветили меня, заставив передернуться. Поэтому те пиявки так больно жалились. Спросила я, а, заметив недоумение, пояснила, что перестроилась на магическое зрение и поняла, от чего болели пальцы и что рвало мою силу. Мужчины стали расспрашивать, как я, не имея образования, вообще взялась за такую работу. Пришлось рассказать о жизни на Земле и увлечении радиоэлектроникой, что в принципе имело похожий спектр действий. Возьмешь девушку учиться, такой талант нельзя зарывать в землю. Широко улыбнулся Тев. Куда ж я денусь? Факультет универсалов. Чувствую, девчонка еще добавит сюрпризов. Вздохнул глава академии. Как выяснилось, дяденька, что меня привел, являлся кем-то вроде старшего следователя, если перевести на земной язык тут это называлось старший пейр были еще дознаватели похожие на оперов и ищейки но в их случае все говорило само за себя эта сфера не являлась моей стихией поэтому интерес к незнакомцу потеряла быстро они еще что то обсуждали а я рассматривала кабинет пока выпала возможность взгляд упал на картину над камином над ней изображалась красивая женщина с крыльями за спиной на миг показалось что женщина подмигнула Я дернулась, едва не свалившись с кресла. «Альона, что с вами?» — в один голос уточнили мужчины. Я глянула на них, на портрет, снова на них. Наверное, надо было промолчать, но меня бы замучило любопытство. Поэтому ткнула в картину пальцем. «Она живая?» «Кто?» — искренне удивился ректор. «Девушка на картине. Она мне подмигнула». Бросила нетерпеливо. Теф медленно приблизился, приложил ладонь к моему лбу, А потом излишне ласково спросил. «Альона, какая девушка? На картине горный пейзаж. Больше ничего нет». «Да какой пейзаж?» Я стала злиться. Крылатая на портрете во все потешалась. Вскочив, подошла к картине и ткнула пальцем в крылья. «Сама скажешь, или прямо за крыльевую тыщу. Ты же настоящая!» Прозвучало как обвинение. А в следующее мгновение по кабинету разнесся задорный смех. Женщина ловко перепрыгнула через раму, заставив мужчин резко выдохнуть. «Алфирия? Ну как?» «Леди Алфирия?» «А говорили, что вас похитили прямо из этого кабинета, но найти виновных так и не смогли». Пораженно выдохнул Теф. «Не похитили? Прокляли?» Изящно махнула рукой женщина и, обернувшись к ректору, уточнила. «Хермия, ты же помнишь лорда Баскара, который так упорно стремился стать твоим мужем?» «Помню, он после твоего исчезновения прожил лет пятьдесят, кажется, а потом его буквально за неделю свела в могилу неизвестная болячка. Лекари так и не нашли причину». Кивнул глава академии. «Это последствия его проклятия». «Постой, ты сказал лет пятьдесят назад? Сколько прошло с момента моего исчезновения?» Крылатая напряглась. «Сто двадцать два года», — выдохнул мужчина. «Даже на меня подействовало удручающе». Будь это не магический мир, где срок жизни магов от трехсот и выше лет, страшно представить, куда бы вернулась женщина. Леди упала на стул, прикрыв лицо руками. Ее никто не трогал, дав время переварить услышанное. Подняв голову, спустя несколько минут женщина уточнила. «Что с моим герцогством? У тебя прекрасный сын Алфирия, он отлично справляется и, думаю, будет рад снова увидеть мать». Улыбнулся лорд Херми. «Да, наверное», — протянула не слишком уверенно, потом глянула на меня и улыбнулась. «Давненько у нас видящих не было», — заметила крылатая дамочка. «Но я рада, что удалось освободиться. Не будь этой девочки, неизвестно, сколько бы я еще проторчала в картине». «А сами не могли из нее выйти, вот как сейчас?» — спросила, пока не понимая сути проблемы. «Увы, пока кто-то не пожелает меня освободить, в твоем случае вытащить за крылья, не могла выбраться». Меня не видели и не слышали. На картине для всех и правда был виден горный пейзаж. Такова суть проклятия, взбешенного отказом лорда. Убить он не смог, селенок не хватило, а вот проклясть и заточить в картину помогла злость. Только ты увидела истину. Я благодарна за помощь, поэтому помогу устроиться в академии. Не надо, сама справлюсь. Открестилась, посчитав, что неправильно брать оплату за спасение. От меня отмахнулись. Гордость — это хорошо, но в меру. Ты не из этого мира, как я слышала, и без денег. За что купишь письменные принадлежности, инструменты для работы с артефактами? Ну, самая настоящая люциферка, соблазняющая похлеще дьявола. У меня есть немного. Прозвучало уже не так уверенно. Я эти месяцы не сидела без дела, работала. Так, решено. Не вздумай отказываться. Я просто соберу тебя на учебу и все. Гордость останется при тебе. Пришлось согласиться. Следующие несколько дней прошли в сборах. Тогда ты и поняла, что моих жалких серебряных не хватило бы. По подсчетам собралось порядка восьми золотых. Я втихаря брала работу у других, которые оказались намного щедрее, чем орк. Так и насобирала. Думала, целое состояние оказалось. Один набор артефакторов стоил около десяти золотых. Но что это был за набор? Из рук выпускать не хотелось. А пришлось. Зато к назначенному времени была полностью готова Уже завтра начиналась учёба, которую я ждала с огромным нетерпением. Елина Лорта Рядом оказался юноша с чёрными волосами, которые он постоянно ерошил. Тьма за его спиной колыхалась, присматривалась, пугала присутствующих. Глянув на неё, я нахмурилась. «Не мешай, видишь, он сосредоточиться не может», произнесла мысленно, уверенная, что меня услышит. Зачем вообще полезла, не знала, но это показалось правильным. Именно он больше всего привлекал внимание. Потянула к парню на уровне интуиции. Показалось, мы сможем подружиться. И хоть я не знала, как это делалось, сама мысль согревала. Еще раз глянула на тьму. В своих суждениях не ошиблась. Кивнув, она вошла в тело парня и больше не появлялась. А я подсмотрела вопросы соседа. Первый он написал сам, второй дописывал, но немного ошибся. «Векторы располагаются не параллельно, а перпендикулярно». «Исправь». «Это слишком грубая ошибка». «Тоже мысленно». Юноша глянул без тени удивления в глазах и кивнув, исправил. «По ступеням магии есть варианты?» «Не понимая вопроса». «Дошла до меня мысль парня». Он даже не удивился вмешательству в сознание. Кивнула и также мысленно помогла с третьим вопросом. «Правда, нас перебили». Сидящий за столом магистр с темными как ночь, глазами Выдал мысленный пинок, и в голове раздалось. Студентка, вам не говорили, что подсказывать нельзя. Свободно. Теорию вы сдали, высший бал. И слова сказать не успела. Листы испарились, а меня просто вынесло в коридор, заставив санью шарахнуться в сторону. Он настороженно посмотрел, поэтому пришлось успокоить. Все хорошо, теорию сдала. Вроде сказали на высший бал, но забыли предупредить, что делать дальше давай подождем скоро остальные подтянутся предложил помощник я согласилась ждать долго не пришлось к нам вынесла самого чернявого моего соседа по столу он подошел с легкой опаской реакция саньи порадовала он завороженно но без страха смотрел на выглянувшую тьму незнакомца я пригрозила пальцем она скрылась глаза парня стали огромными значит не показалось «Ты и правда общалась с моей тьмой?» В голосе звучало искреннее недоумение. «Да, а это запрещено?» Пришла моя очередь удивляться, так как о подобном я не читала. «Нет, но все боятся, а в тебе я совсем не ощущаю страха», поведал юноша. А я задумалась, что такое страх? Сколько себя помнила? А это всего 10 лет жизни, никогда не испытывала никаких эмоций. Считала, так и должно быть. Оказалось, это я неправильная». Ждал ответа не только новый знакомый, но и мой помощник. Пришлось поведать о своей аномалии, которая не напугала, вопреки опасениям. Юноша тут же расплылся в широкой улыбке. «Рич меня зовут», — представился парень. «Елли», — отозвалась в ответ. И тут в коридоре стали появляться остальные. Одни оставались и вытирали пот со лба, переволновавшись. Вторые, повесив голову, побрели в сторону выхода. Не сдали теорию. К нам вышел преподаватель. Поздравляю с прохождением первого этапа экзаменов. А сейчас практическое задание. Предупреждаю сразу. Магия сама выбирает, как и с кем вы пройдете это испытание. В одиночку, с напарником или вообще тройками. Отправляемся на третий этаж. Помощники остаются ждать здесь. Мы двинулись вслед за магистром. Речь находился рядом, не отходя ни на шаг. Остальные косились на него. Некоторые откровенно шарахались, и я осознала, о чем парень недавно говорил. Чужой страх липкой пленкой оседал на теле, заставляя скривиться. До меня вдруг дошло. Я с одного раза все ощутила, а он с этим жил годами. Это ж как надо закрываться, чтобы каждый раз не ощущать подобное гадство. Сочувствием посмотрела на нового знакомого. Так всегда, уточнила. Как ни странно, но меня сразу поняли. Рички кивнул и развел руки в стороны, показывая, что уже привык. А вот мне хотелось поскорее помыться, снова стать чистой и свежей, а не облепленной липкой паутиной чужого страха. Тряхнула головой, стараясь прогнать лишние мысли. Мы пришли. В коридоре стояло примерно несколько десятков поступающих. В воздухе появилась дверь, из которой сочился свет. Удивило другое. Лучи будто скользили по каждому из нас, задерживаясь только для того, чтобы утащить за собой. Тот, на ком останавливался свет, тут же исчезал. Я видела, как многие студенты дергались, шарахались в стороны, прятались за спины других. Хмыкнуло, но вслух говорить ничего не стало. Какая разница, когда проходить испытания, чего они боялись, а еще будущие маги. Выбор вдруг пал на меня. Вспышка и оказалась в полной темноте ненадолго через секунду ощутила рядом появление еще одного лица кто здесь спросил решительно страха по прежнему не было еще и светлячка создала моей магии огня для этого вполне хватило еле облегченно выдохнул рич кивнув машинально взяла его за руку пока ничего не происходило если это испытание что предстояло делать я не понимала вынужденный напарник тоже никто не нападал Мы обошли место, в котором оказались, но вокруг нашли одни стены. Двери не нащупали. Я увеличила светлячка. Добавился огонёк реча, и теперь мы могли видеть пустую комнату, в которой мелькали пляшущие тени. «Стоп! Тени!» Вырвалось вслух, и я повернулась к парню. «Ты носитель тьмы, значит, это испытание для тебя. Правда, я пока не понимаю, каким боком к нему отношусь, но...» «Впитать тьму. Тогда проход откроется» прозвучала приглушенно в голове. «Впитать тьму? Считаете, речь справится?» С сомнением протянула, заметив количество теней. «Справится, если будешь держать его за руку». Снова тот же шепот. «Ладно, можно попробовать». Согласилась, собираясь сообщить напарнику задание. Он с легким подозрением уточнил. «А с кем ты разговаривала?» «Понятия не имею, но мне сообщили, что ты должен впитать тьму» а я буду держать за руку и поддерживать морально», произнесла, еще раз осмотрев количество теней. «Справишься?» «Не знаю. Попробую. В конце концов, у меня еще и накопитель есть», спокойно выдал Рич. Следующие несколько минут я наблюдала, как юноша словно втягивал в себя тени со всех углов. Когда казалось, что перебор, наши ладони начинали светиться, и напарник задорно улыбался, возобновляя попытки. Когда вокруг не осталось ни одной тени, а маленькую комнату залил непонятно откуда взявшийся солнечный свет, открылась дверь, в которую мы вышли, все еще держась за руки. Это казалось таким естественным, что ни он, ни я не размыкали ладоней. На пороге нас обсыпали пыльцой, которая сначала закружилась, потом, осев на тыльной стороне ладоней, преобразовалась в татуировки в виде овала. В нем находился треугольник, внутри которого у Ричи виднелась молния, Темный шарик и кинжал, а у меня светлый шар, огненные искры и фиолетовые капли. Что это значило? Скорее всего, поведают позже. Над головой раздалось монотонное. «Академия поздравляет прошедших испытания. Факультет универсалов». Я увидела, что напарник был впечатлен и рад, и вспомнила обсуждение девушек перед экзаменами. Выходит, мы оба попали на тот самый элитный факультет. Как жаль, что я не могла даже порадоваться. Не сказать, что мне было все равно. Внутри стало светлее, но восторга не было. «У тебя есть помощник или помощница?» — спросила я. Направляясь за Саньем. «Нет», — говорил же, — «меня все боятся. А вот твой пострел храбрый, от него только интерес исходил. Я бы себе такого тоже хотел». Вышло немного удрученно, а у меня вдруг появилась мысль. Пока сдавали практику, мой помощник успел со многими пообщаться выяснить кучу информации, узнать, где располагалась библиотека, Костелянша, уточнить по поводу покупки пищих принадлежностей. В общем, развил бурную деятельность. К тому моменту, как оказалось рядом, меня ждала не только информация, но и купленная учебная сумка с тетрадями, блокнотами, карандашами и ручками, в который раз сама себе позавидовала, что успела подружиться с Саньем. «Куда нам сейчас?» Вопрос риторический, однако мой постреленок деловито уточнил. «Факультет уже сказали? идем заселяться в общежитие. Здесь у каждого факультета своё». «Универсалов», — вместо меня ответил Рич, заставив Санью самым некультурным образом открыть рот. Мгновение, и мы увидели весьма замысловатый танец мальца. Наверное, он демонстрировал великую радость. «Вау! Крутяшно! Еле!» «Ты потрясная. О таком я и мечтать не мог. Потопали скорее. Тут такой отпадный особняк для твоего факультета. Закачаешься». «Постой, зачем мне качаться?» — уточнила, не поняв и половины слов помощника. «И не беги. Я хотела обсудить с тобой еще один вопрос». Услышав мои слова, Санья вдруг сник, глянул из-под лобья, потом прошептал, казалось, с трудом сдерживая слезы. Чем обидеть его успела, снова стало неясно. Решила, что я тебе тут не потребен. Сама справишься, да? Ну, наверное, правильно, я же. Постой, остановись, ты о чем вообще? Впрочем, ладно, потом расскажешь. Я о другом хотела спросить. Ты, Ричи, боишься? Теперь на меня уставились оба парня: один сукаризный, второй с недоумением, но Санья ответил честно: А че я должен его бояться? Че я тьмы не видывал? А к чему вопрос? Он твой друг? Так я только рад. Зла от него не чувствуется. «Понимаешь, у Рича нет помощников, его все боятся», — я потому и спросила. «Честно, понятия не имею, для чего они вообще нужны, но ты не мог бы иногда и ему помогать?» «Естественно, не бесплатно». Влез и Рич. До него дошло, что я пыталась вызнать. «Крутяк! Так у меня что, вместо одной хозяйки теперь двое?» Выдохнул парнишка, и мы снова лицезрели весьма забавный танец. Он смешно перебирал ногами, при этом, как ни странно, не сдвигаясь с места — Еще и притопывал. «Я согласен», — произнес помощник после нашего кивка. Рич резко выдохнул. Оказалось, он затаил дыхание и ждал ответа. И теперь на лицах обоих сияла улыбка. Я заметила, что за последние несколько минут из моего нового знакомого ушло напряжение. Он расслабился. Снова внутри что-то светлое раскрылось, даря тепло. Видимо, это и была радость. Санья подхватил мой саквояж и глянул на Рича. Темный мотнул головой, осознав, что теперь уже наш общий помощник, искал его вещи, указал на браслет и пояснил. «У меня все в пространственном кармане. Так намного удобнее путешествовать. И не тяжело, и обворовывать никто не сможет». «Умно», — подмигнул Санья. «А главное, правда, удобно». Мы двинулись к особняку, на который я засмотрелась изначально. На входе стоял огромный, абсолютно лысый и лопоухий мужчина с зеленоватой кожей, Одетый в короткие, чуть ниже колена, штаны и жилетку желтого цвета, которая на нем не сходилась. Массивное тело без капли жира казалось таким мощным, что одной рукой могло запросто превратить любого студента в лепешку. Как только мы приблизились, мужчина уточнил. «Кто такие? И что за заморож с вами?» «Рич Фитер. Санья не заморож, а наш общий помощник». «Елина Лорта». «Представилась я». «Ага, служка, значится», — покивал головой зеленокожий. «Тады, ладненько, будет вам значится, комнаты семь и восемь, промеж ними как раз комнатуха для вашинского служки. Расписанница уже на столах, как и учебники. Тупыте, заселяйтесь, значится». Обошли огромного мужчину и вошли в здание. Оказались в небольшом холле. Через пару метров от входа с двух сторон расположились резные лестницы. Второй этаж был отделен перилами. Светлый коридор вел в большую комнату, двустворчатые двери, которые в данный момент были распахнуты. Я рассмотрела в ней стол, диваны, кресла и полки с книгами. «Потом полюбуйтесь, тем более через час как раз в гостиной и будет обед. А сейчас вам надлежит занять комнаты, чтобы дух отметил вас». Поведала вынырнувшая из-под правой лестницы женщина в темном платье и белом переднике. «Спорить не стали». Только уточнили, по какой лестнице подниматься. Нам указали на левую. Еще больше удивились, узнав, что вторым этажом особняк не заканчивался. Лестница извернулась и устремилась дальше, на третий этаж. Но ведь с улицы видно всего два этажа. «Тоже удивляетесь?» — раздался рядом голос парня. Дождавшись, пока на него обратят внимание, поведал. «В первый раз все так поражаются. Пространственная магия. На самом деле здесь пять этажей». На втором живут первогодки, на третьем — второкурсники, на четвертом обитают третий и часть четвертого курса, а на пятом разместились вторая часть четвертого курса и, соответственно, выпускники. Спасибо за информацию. Поблагодарила и первой двинулась к нашим комнатам. Сначала зашла в седьмую, впустила парней и осмотрела небольшое помещение, в котором уместились кровать, тумбочка, шкаф, где уже висело три комплекта формы и стол у окна. На полу было мягкое покрытие. Сбоку находилась дверь. Открыв ее, обнаружила душевую и туалет. За еще одной дверью скрывалась такая же маленькая комнатка, наверняка для Саньи. И снова сбоку виднелась дверь, кажется, уже для Рича. «Ванная и туалет на три комнаты», — пояснил появившийся в воздухе зеленоватый призрак. «Трапезничать? Только в гостиной. Там же можно делать домашнее задание. Отбой в десять вечера». Шуметь и творить беспорядки запрещено. Переодеться надо сразу в форму, потому что через час обеда после него построение и речь ректора. Опаздывать запрещено. Выдав все, тут же исчез. Кивали мы уже в пустоту. Переглянувшись с парнями, оставила их разбираться и договариваться, а сама ушла переодеваться. Заодно разложила и развесила свои немногочисленные вещи. Переплела волосы, заколов так, чтобы не мешались, и глянула в зеркало, которая заметила только сейчас. Она притаилась за шкафом. Было непривычно, ведь до сих пор меня наряжали в длинные и неудобные платья, а тут красная юбка до колен в мелкую складку, фиолетовая рубашка, пиджак синего цвета по пояс с нашивкой в виде круга с треугольником внутри. Больше на ней ничего не было. От цветовой гаммы немного зарябило в глазах. Быстро проморгавшись, отправилась к Кричу, выйдя через дверь в коридор. Смежными пока решила не пользоваться. Парни перебирали содержимое пространственного мешка, принадлежащего темному. Санья завораженно провожал глазами каждую вытащенную вещицу. Я засмотрелась. Знакомое тепло разлилось внутри. Все же хорошо, что мальца забрала с собой. Сейчас, отмытый и причесанный, он выглядел симпатично. Волосы паренька, изначально казавшиеся темными, на самом деле всего лишь были грязными. Вспомнилось. Как у Хильи он сказал про намеренное загрязнение. Осталось узнать, зачем оно понадобилось. После мытья помощник радовал глаз копной белокурых кудряшек чуть ниже плеч. Рич успел переодеться, пока малыш разбирал и складывал вещи. Я наблюдала за ними, подпирая косяк и скрестив руки на груди. Наконец меня заметили. Санья первым подскочила и сияющими глазами выдал. «Ели!» А Рич мне обещал выделить со дер жа Незнакомое слово он произнес по слогам. Хотя, мне показалось, прикидывался. Откуда взялась эта мысль, еще не поняла, но и разбираться не стала. К тому же в мыслях паренька сейчас творилось не весть что. Он скакал с одного на другое, перепрыгивал на третье, а про запас держал четвертое. Даже малость перед глазами помутилась от такой мешанины. А еще у него много интересного, и он так крутяшно объясняет темы по магии. Я так рад, что попал сюда с тобой. Я улыбнулась. «Так правильно, наверное». Губы сами расползались, стоило увидеть эту непосредственность. Подойдя ближе, потрепала парнишку по волосам и напомнила о времени. Заодно предупредила. «Мы после обеда отправимся на построение, а ты можешь глянуть учебники. Если что непонятно, выпиши на листок, мы попытаемся пояснить, хорошо?» «А то я завсегда рад учиться», — задрал нос кверху парнишка. Только сначала осмотрюсь, разведаю обстановку, когда уйдете, а потом можно и книжонки глянуть. Мы вместе спустились вниз. Как раз подошло время обеда. Мне показалось, гостиная увеличилась в размерах, ведь при входе видела только один стол, а сейчас стояло три. Два расположились параллельно друг к другу. Третий находился сбоку и был поменьше. И, как пояснила надменная и распуфыренная леди, предназначался для слуг. Не знаю, кого она хотела задеть или уколоть, но Санья беспечно улыбнулся и отправился знакомиться. Слуг оказалось порядка пятнадцати душ. Судя по рожкам и хвостам, у некоторых не все являлись людьми. Мы с Ричем устроились за первым столом. Я рассматривала студентов. Посмотреть было на что. Людей здесь оказалось мало. В основном прибыли представители других рас. Эльфов узнала по длинным ушам, демонов по рогам на голове и хвосту, Дряд по зеленым волосам и иногда покрывающийся корой шеи, дроу по темной коже и платиновым локонам, естественно, заострённые уши никуда не делись, удивило присутствие драконов. Я заметила двоих, у которых также на шее порой мелькали чешуйки. Разномастная компания нам досталась. Рич, естественно, не остался без внимания. Косились с легким страхом, но отодвигаться не стали. Каждый из присутствующих оценивал будущих одногруппников, не торопясь начинать знакомство. Так длилось до шумного вторжения старших курсов, что смущением не страдали. Особенно выделялся высокий темноволосый студент с наглой ухмылкой на губах. Какой разе он относился, я пока не поняла, но красоту отметила машинально. Парень войти не успел. Сразу присвистнул и протянул. «Надо же, сам повелитель тьмы на нашем факультете. И как тебя из дома выпустили? «Элементарно. Выдали кристалл телепорта и отправили учиться». Спокойно ответил друг. А я, кстати, решила прочесть мысли присутствующих. Лучше бы этого не делала. Похоть. Деньги. Желание соблазнить, приручить. И на задворках сознания притаился страх перед тьмой. Когда уставилась на наглого парня с темными волосами, до меня донеслось. «А куколка ничего такая, для пары чай сгодится». «Интересно, серебряного колечка ей хватит?» Из сказанного мало поняла, но осознала, что в нормальном состоянии мне бы это не понравилось. Оставлять без внимания реплику, пусть и мысленную, не пожелала, равнодушно ответив. «Ты и всех пытаешься купить?» «И нет, серебряное колечко можешь оставить себе. Меня не интересуют украшения». В гостиной стало тихо. Темноволосый студент смотрел, склонив голову на бок. Так опекунша рассматривала уже и лягушек перед тем, как бросить в зелье. Глаза парня потемнели, рука потянулась к амулету на груди, брови сдвинулись к переносице. А что тебя интересует? Вслух и вкрадчиво, а мысленно: что-то в ней неправильное под чарами, что ли? Учеба больше ничего. И нет, чары, говорят, на меня не действует, ответила сразу и на явный вопрос, и на мысленный. Что касается чар, так и было. Леди Шарли много раз пыталась зачаровать, сделать кроткой и послушной, но ничего не задерживалась, а некоторое колдовство и вовсе впитывалось в неснимаемый кулон. «Я что-то не поняла, она мысли читает?» — неприятно взвизгнула расфуфыренная девица, ткнув в меня пальцем. «Да, читаю». Не стала скрывать очевидное, умолчав, насколько легко я могла это делать, а потом не удержала любопытство. «А зачем ты так громко кричишь?» «Что? Да как ты смеешь мне указывать?» Еще громче заорала девчонка. «Наверное, я чего-то не понимала. Пришлось уточнить». «А что я указываю? Задать вопрос считается предосудительным?» Вышло почти равнодушно, что еще больше задело уже сильно покрасневшую студентку. Возникла мысль, что она сейчас лопнет от натуги. «Риса, хватит. Не видишь, с нашей менталисткой явно что-то не так». «Может, это вообще кукла? Я не чувствую ни одной эмоции», — осадил девчонку-юноша. Ухмылка исчезла с его лица. Он слишком пристально всматривался в меня и к чему-то прислушивался. А я поглощала пищу и ни на кого не обращала внимания, пока Рич тихонько не толкнул под локоть. «Что?» — подняла голову, заметив, что стала объектом внимания учащихся уже с двух столов. «Что?» — повторила, на этот раз обращаясь сразу ко всем. От второго стола отделился рыжеволосый парень, казалось, имеющий со мной что-то общее, равнодушие на лице. На нашивке висел значок старосты факультета универсалов. Пристроившись на краю стола, протянул руку ладонью вверх. Одна моя бровь непроизвольно приподнялась, как бы спрашивая, для чего он ее тянул. «Положи ладонь сверху. Надо убедиться, что ты не кукла. От тебя странным образом не исходят эманации», пояснил глубоким, извораживающим голосом. Равнодушно пожала одним плечом и вложила ладонь в его руку. Парень прикрыл глаза. Как шепотом объяснил Рич, «Айвак считывал мои воспоминания. Правда, я не поняла, зачем это понадобилось. Сколько продолжалась процедура, не подсчитывала, так как и сама погрузилась в мысли. Магия старосты помогла всколыхнуть то, о чем много раз пыталась думать. Странно. Всего лишь последние десять лет жизни. А до этого распахнул светящийся... Мягким золотистым светом глаза — парень. «Не знаю, у меня нет воспоминаний о детстве, только жизнь с опекунами и все В очередной раз скрывать очевидное не стало, но тут глаза Айвека широко распахнулись. «Постой, твоей опекушей была леди Шарли?» — вопрос произнес едва ли не с придыханием. «Да, она и ее муж», — кивнула, не понимая реакции юноши. «Не я одна оказалась такой непонятливой». Многие тоже смотрели с недоумением, кроме Рича. Тот все больше хмурился и первым произнес: «С этой колдуньей связана тёмная история, насколько я помню. Она украла сокровища Хайшары. Их с супругом долго разыскивали все службы его величества. Оказывается, они спрятались на другом конце мира, добрались аж до Ларгарии. Умно. Там бы их точно никто искать не стал». «А что за сокровища они украли?» Один и тот же вопрос раздался с разных сторон, но староста и мой друг пожали плечами. Об этом никто не знает. Информация засекречена, отозвался Айвек, вызвав разочарованные вздохи студентов. А вот Рич ничего отвечать не стал. В этот момент я даже мысли его прочесть не смогла, но показалось, он знал больше, чем другие. Стало интересно, правильная ли догадка, что именно моя подвеска могла являться тем самым сокровищем. У кого бы узнать? Всем присутствующим пока не готова была открыть правду. Глянув на Рича, подумала о том, чтобы поделиться с ним. Уж он-то должен был знать, что за украшение на мне. Толком поразмышлять не удалось. Вошел тот самый зеленокожий гигант и громко объявил. «Все поели, а теперь марш на построение значится. Неча опаздывать на ответственное мероприятие». Спорить, как оказалось, с комендантом никто не рискнул. Даже те, кто не доел, молча поднялись из-за стола и двинулись на выход. Мы с темным не стали исключением. Идти далеко не пришлось. Перед учебным корпусом собралась огромная толпа студентов. От пестроты нарядов с непривычки заслезились глаза. Наверное, я просто не ожидала, что форма могла быть такой яркой. Оказалось, наша форма олицетворяла само спокойствие. В стороне стояла группа студентов в оранжевых рубашках, а пиджаки, брюки и юбки у девушек — Были салатового цвета. Еще одна группа носила голубые рубашки и желтые пиджаки с брюками и юбками того же цвета. Были те, у кого форма оказалась выкрашена в бело-серебристые и темные тона, а также в более-менее спокойные и зелено-синие. Старшекурсники двинулись ближе к трибуне, где пустовало очерченное место. Вперед поставили первокурсников, дальше становились второй, третий и остальные курсы. Когда вся площадка забилась студентами, над трибуной возникло круглое окно. По-другому увиденное я не смогла охарактеризовать. Из него стали появляться преподаватели во главе с ректором. Мужчина, на вид лет сорока с небольшим, был одет в черную мантию и сразу бросался в глаза. Он производил впечатление умудренного веками старика, от которого исходила огромная сила и властность. Ректору только и понадобилось обвести студентов пристальным взглядом — тут же установилась тишина на удивление речь оказалась короткой приветствуем студентов в нашей академии не обольщайтесь поступить вы смогли осталось выучиться а это не каждому по силам все зависит только от вас сейчас подойдут кураторы проводят в аудитории и проведут краткий инструктаж сразу скажу кто пришел искать мужа или жену отправляйтесь на выход это не дом свидания а учебное заведение никто не сдвинулся с места Мужчина усмехнулся, глянул в толпу пёстрых студентов, слегка прищурился, но тут же махнул рукой. «Все свободны, время покажет, кто из вас чего стоит». Ректор тут же испарился, превратившись в дым. Преподаватели остались, спустились с трибуны и направились в толпу студентов подвое, а то и по трое. К нам тоже подошли мужчина и женщина. Магистр выглядел слишком молодо для преподавателя. На мой взгляд, ему было около 25 лет. Преподавательница, судя по мыслям учеников, вызывала ассоциацию с сушеной воблой. Женщина оказалась длинной, худой, лицо как у скелета, обтянутого кожей. Вздрогнула не К сожалению, именно она и оказалась нашим куратором, а магистр являлся всего лишь практиком в магических дисциплинах и, можно сказать, был на подхвате, чтобы у студентов магия не вышла из-под контроля. Присмотревшись к женщине, отметила, что с ней явно не все гладко — Будто она неуютно себя чувствовала или надела неудобную одежду. Но костюм, как и мантия, сидел хорошо. Получалось, дело в другом. А еще она несколько раз повела плечами, словно испытывала за спиной какой-то дискомфорт. Я предположила, что у куратора могли быть крылья, но не понимала, зачем стоило их прятать. Эта женщина была не так проста, как пыталась казаться. «Что ж, в этом году весьма неплохой набор. Я думала, будет хуже» произнесла она на удивление приятным голосом. Идемте, пора знакомиться и проверять уровень вашей силы». И мы пошли за ней. Вернее, только первый курс. Старшие, ехидно улыбаясь, отправились в общежитие. Им водная лекция была не нужна. «Слушай, тебе реально не страшно рядом с темным? Раздалось рядом. Толпа немного оттеснила меня от рича, который теперь находился впереди. «Нет, а должно? Разве темная магия не такая, как любая другая?» Темная магия, да, но твой, дружок, сама тьма. Это существенная разница», — продолжала девушка с синими волосами и почти бесцветными глазами. «И что? Пока до меня не доходило, почему надо бояться и чего именно. Как что? Если его тьма выйдет из-под контроля, она же просто выпьет твою силу. И хорошо, если в живых оставит. Разве не знаешь? Прикосновение к тьме губительно». Поражённо открыла рот в собеседница. Я попыталась вспомнить, что об этом читала. «Ничего. В книгах опекунши подобного не было, поэтому, пожав плечами, равнодушно бросила. Тьма Ричи никому вредить не собирается, она просто есть и наблюдает». «Откуда тебе об этом знать? Ты пророчица?» ехидно фыркнула девчонка. «Нет, всего лишь менталист, и я с ней разговаривала». Скрывать не стала. К тому же никакой опасности от речи не ощущала. Скорее всего, именно поэтому было неприятно, что от моего товарища шарахались. «Разговаривала?» «С тьмой?» — на каждый вопрос я кивала. «С чужой магией можно говорить?» «Не знаю насчет чужой магии, но с тьмой Рича говорила». Отозвалась, ускоряя шаг. Разговор начал утомлять. Собеседница поняла, потому отстала, ну или решила подумать о моих словах. Мы вошли в учебное здание и поднялись на второй этаж, где и находился кабинет со столами в три ряда. Рич уже выбрал место возле окна за третьим столом, Я тут же присоединилась к нему и на миг задумалась. Доверие хрупкая субстанция, его необходимо заслужить, но тогда я не понимала, как объяснить наше с речем сближение. Появилось ощущение, словно я его давно знала, поэтому верила, и чтение мыслей тут было совершенно ни при чем. Аура притягивала и манила, и я с удивлением осознала, что у меня все же появился друг. Пусть в данный момент это понятие казалось абстрактным, Но в глубине души я осознавала, всего за пару часов общения именно этот темный стал родственной душой. Как подобное вообще возможно, не бралась судить, потому что совершенно не знала жизни. Кто знает, в какую сторону повернет наш путь, но было ощущение, что мы нашли друг друга.